Глава восьмая Он ощутил себя могучим, Он мыслил править миром. И правил бы, но рогданид живущий под звездой, Водрузил венец и отнял покой. Много дней Каган метался по степи со свитой, Наезжая то в Тиль, то в райский сад на озере Вшан, и всякий раз вновь возвращался к Саркелу, к месту, где утратил уверенность в собственном могуществе. Мучимый мыслями о мироправстве, он согрешил, вдруг пожалел и проклял ритуал, который заставлял задушить отца и лишь после этого сесть на трон. Не у кого было спросить совета. Каган оставался один, как перст. Хитроумные обычай отрубал весь драгоценный опыт, накопленный царствующими отцами и дедами. Хазары знали, незримый Каган богоносен и восседает рядом с Богом, но лишь он один изведал, что между ним и Богом бездна, что сам он суть холоп и подвластен им лишь горем да евнухи при нем. Подзвездный рогданит, вот истинный правитель мира! Покуда он существует, все всесильный, вездесущий, стоящий вровень с Богом, великий Каган лишь его короткая тень в полуденный час, владеющий таинством бытия, согласится ли когда с подобной участью? Он жаждал править миром, искушенный учением в аудеи тесна была ему хазария. И те окрестные народы, подвластные Кагану, и те государства, где посредством своих тайных послов он управлял царями и князьями, не удовлетворяли этой жажды. Кроме того, обременяли обязанности богоподобного. С утра молиться Богу, выпрашивая беду и смерть врагам, а вечером и ночью, кроме молитв сакральных, он должен был творить таинственные магические действия. Их суть была проста, если смотреть глазами профана. Приобщенный шат приносил священный список хазар, умерших в течение дня, и список новорожденных. Каган в тот же час принимался за дело, подобно Творцу, воял хазарский народ, и труд его напоминал труд каменщика, созидающего храм. Как камень притирают к камню, чтобы возвести стену, так и он священно действовал над именами мертвых. Белый Хазарин должен был лежать в круге белым, но не в земле, где жил, а далеко от дома, в тайном месте, чтобы его рот никогда не мог отыскать могилы и похитить золото, похороненное вместе с ним. Хазарская казна хранилась не во дворце, а в тайных ладовых могилах. Все золото мира со временем должно было лежать в земле с прахом тех, кого полюбил и сбрал Господь. Чем выше род почившего, тем более чести получал покойник, тем безвестнее была его могила. Иных возили в степь за Дон, иных к Днепровским кручем, или, в между речи, Дона и Этили тайно ночью хоронили, не отмечая места, диким камнем. Если бы осмотреть окрестности царства с высоты летящих под небесе птиц, то эти незримые могилы образовали бы круг. Но никто из смертных не мог оторваться от земли и взлететь. Даже сам великий Каган не поднимался в небо. Но, обладая взором богоносца, мысленно обозревал пространство и избирал места для сохранений. Как каменщик творит узор из камня, так и он творил этот обережный круг. Прах белых иудеев хранил владыку мира — золото. Даже будучи мертвым, богоизбранный хазарин служил хазарии. Золото же, имея сакральную суть — Умножала силой государства и создавала незримую стену вокруг него. Неразумные народы расселялись по рекам и морским берегам, говоря так, «это есть пути дороги, что мир собирают воедино». Но мир собирала не вода, бегущая всегда по кругу, но реки золота, которые незаметно текли по всей земле. Следовало лишь повернуть их к себе» чтобы истоки золотых рек, зарождаясь повсюду и питаясь родниками, добрели, полнели и полноводными устьями тянулись бы к Хазарии. А для этого следовало создать округ царства магический притягательный круг, ибо желтый металл всегда тянулся к себе подобному, как луна к земле или земля к солнцу. Эти деяния были сутью тайных знаний. Черных же хазар тоже хранили в белом круге, но им ставили дорогие надгробья, высекали надписи и никак не таили от глаз. Явно они скрывали суть оберега и тайну золотых-белых кладбищ. А чтобы дикие народы не смели шевелить земли, кочуя по степям, посредством тайных советников всем инородцам внушалась смысл что земля эта живая и священная, кто вздумает пахать ее или копать того, настигнут болезни и смерть, а рот лишится потомства. Самих же каганов хоронили под руслами рек. Их останки вообще были недоступны. Уложив в стену мертвые камни, богоносный принимался укладывать живые. Уподобие с каменотесу, бил молотом те слом, приетиром, пока валунали дикая глыба не обращались в благородные камни. Такой труд был извечным со времен Булана. Козыраимы, сыновья Тогармы смешали свою кровь с племенами кочевников, и теперь следовало вновь разобщить ее отбросив поганую прочь, как каменотес отбрасывает негодный для храма, но нужный для мощения улицками. Богоподобный был сватом, непосаженным отцом на каждой свадьбе, поскольку лишь он решал, кого и на ком женить, сколько народить младенцев и какого пола. Когда-то труд этот был самой тяжкой обязанностью Кагана, но ко времени Иосифа, Тесло и молот стали редким делом. Теперь богоподобному приходилось лишь грань наводить на камнях или, как ювелиру, насекать узор и натирать до блеска. Чем выше поднимался храм, тем становился краше. В седьмом колени очищалась кровь, и лик белел, избавленный от пыли кочевых времен. Круг белых чистых хазар был невелик, с ним легче управлялся Каган. Однако круг черных представлял главный строительный материал и делился на тридцать три разновеликих круга. Всякий, даже самый презренный хазарин, утешался тем, что его мерзкой жизни вечно, что своим трудом и послушанием он может перейти в круг более высокий, вплоть до белого круга за одну жизнь его невозможным было достигнуть. Но с поколениями каждый род старательно карабкался вверх, очищался и накапливал богатство. Черные хазары были строителями и воинами, чиновниками и работорговцами, стражниками, ларисеями и скотоводами. Но лишь белый мог стать тайным послом, или советников в другом государстве, ученым мужем, архитектором и священником. Мало кто из них жил в Хазарии. Большая часть белых, разойдясь по воле Кагана по всему миру, являлась ушами и глазами богоносного, его волей, карающей либо милующей рукой. Посредством их Каган управлял миром, волею царей, князей, вождей, племен. В то же время Каганбек имел под своей рукою подобную, но только тройную, сети черный хазар тридцать третьего круга. Но если богоподобный творил деяния, управляя разумом и духом народов, то земной царь со своими подручными собирался всего мира в ручьи и реки золотую пыль, которая стекала потом в Хазарью. Они же собирали вести со всего мира и через приобщенного шада передавали Кагану. В любой миг он знал, что творится на земле, в час и что свершится через день или месяц, и все это относилось к таинствам управления миром. В таких заботах проходила ночь Кагана. Перед утром он отправлялся в свой гарем и принимал наложниц, глаза которых были в тот час под черной пеленой, и они не могли видеть богоносного образа. Однако с той поры, как на севере засиял луч, Каган по утрам не входил в горе, ибо этот свет не давал ему покоя. Ступив в колоннаду, он всякий раз видел его в стране полуночной исполнялся гневом. В Руси при княжеском дворце был уж давно подкуплен муж, не золотом, но посолом власти. Не ведая того, этот муж посеял свару между князьями, и семя проросло, вызрел желанный плод, неистывая обиды и месть. Материнский свет великой княгини был потушен в кровавой тризни. однако младенец чудом миновал кровавой купели, и луч, исходящий от него, по-прежнему сиял на небосклоне. Богоподобный Каган в который раз призывал приобщенного шада и указывал на север. Земной царь не видел света в полуночной стране, ибо не обладал сакральным зрением и мыслил, что свет княжича давно потушен. Каган гнева и сноша догрозил из его черепа сделать кубок, если к завтрашнему дню на севере не погаснет луч. Каганбек наводнил Киев тайными послами, которые под видом купцов, богатых путешественников и ученых мужей пытались приблизиться ко двору, к великой княгине, но все было тщетно. Тогда богоподобный совершил грех еще раз. Он сделал то, чего не смел делать никто из каганов. Дал Каганбеку золото, чтобы разжечь ненависть между князьями. Когда и это не помогло, то, следуя совету Рахданита, он послал белых хазар Менял, которые бы разменяли все, на чем держалась Русь. Никогда прежде русская земля не была такой неприступной крепостью, как после рождения там светоносного князя. И тогда Кагану стало ясно, что Русь вместе с княжичем, стерегут славянские боги. Но для того, чтобы сладить с их силой, с их обережным кругом, богоподобному не хватало тайных знаний. Подзвездный владыка бросил ему кость, открыв таинство мести. Зерном этим были засеяны все нивы в Руси, однако свет все одно восставал по утрам и добрел с каждым днем. Знать, месть не так уж сильна, чтобы гасить ее свет. Истины и таинства не открыты ему. Вот это более всего и томило богоподобного. Суть тайных знаний показалась ему такой малой, а он сам себе никчемным и бессильным, как емлых. И Казарий от этого стало тесной, как детская рубашка. Ему бы править миром и созидать не храм Хазарью, а вселенский колосс, укладывая в стены племена и земли, соединять не мужа и жену, но страны и народы, тогда бы всемирно этот храм достал небес и предстал пред взором Под Подзвездный Рогданит не украсил его венцом великих таинств, а сковал, и потому сейчас он был обязан творить лишь малые в котором никогда не уместится великой однажды после ночных бдений, исполненных страстью тоски и сомнений незримый евнух привел ложницу в покое и каган ощутил как ослабела плоть уязвленное беспокойством этот дурной знак взвесил его ибо никто из смертных не мог видеть бессилие богоподобного он задушил наложницу и подал знак, что выезжает в Саркел. В тот же миг заседлали коней, завьючили верблюдов, и хазары пали ниц перед дворцом. И Каган помчался в башню к подзвездному владыке, чтобы пасть перед ним и вымолить таинство знаний управления миром. Но ступив под своды жилища Рахданита, он ощутил, как Сникла жажда, и незримый венец вновь сковал голову. Он готов был от восторга броситься в ноги звездному, однако, как и в первый раз, застыл в изумлении. Перед ним был рахданит. Ликом отвратен, неказист, сутул и хром, да только уж иной. Не тот, с кем трапезу делил. Кто возложил венец из а мытых ног, он пил воду. Рахданец сидел за столом и сам с собой играл в кости. Посмотрев на Кагана, обрадовался и тут же повинился. — Помилуй старика, не суди жестоко, это я позвал тебя сюда, от твоих великих дел отвлек. Мне скучно стало, одиноко, садись, сыграй со мной. Покоподобны же мысли, что спешит в Саркел по собственной охоте. Сыграть с тобою — великая заслуга, — рамея вымолвил Каган. Но что поставить на кон? Тебе, всемогущий, немного проку, если завладеешь всем убогим состоянием. Мы поставим на кон то, что равнозначно у нас с тобой, — сказал Рахданит. — О, всеведущий! Ты же знаешь, ничто не может быть у нас с тобою равнозначно. А желание, — усмехнулся под звездный, разве ты не имеешь тайных желаний? Не силишься познать, что гнетет тебя. — Таков у меня избыток, — признался богоподобный. Но можно ли разыгрывать желание? Можно ли, доверяясь мертвой кости, играть судьбой? Мудрецы учили меня иному... Знающий пути развеселился от таких слов. «Утешил старого бродягу!» — смеялся он, и на столе прыгали кости. «Так тому и быть. Открою тайну. Мне можно все. Для меня нет в мире никаких преград и условий. Запреты осуществляются для невежд, а мы с тобой сейчас под звездой». Под звездой не существует заповеди. «Если же я проиграю, — спросил Каган, — уже я смогу исполнить твое желание? Сможешь!» Веселый рогданит придвинул кубок с костями. Мечи первым. Богоносный встряхнул кости и, мысленно моля, сметнул их на стол. Три черных куба раскатились и показали число семнадцать. Да ты, игрок непростой, воскликнул Рахданит, тряся кубок азартной рукой. Тебе везет. А что мне судьба готовит? Он бросил кости, и Каган воздал хвалу небесному владыке. Всемогущий соперник поимел число шестнадцать. Я проиграл, загревал рагданит, утратив веселость. Скорее, говори желание, да вдругарять метнем. Богоподобный вдохновился. Желал бы я узнать, где Рахданит, который возлагал венец великих таинств. Разве это был не я? Всеведущий простецкий изумился. Сдается мне, что будто я венчал. Да, припомнил, верно, это был не я. В тот час я шел берегом Нила в Египте, а тот, что возложил венец, моя седьмая суть. Она в этот час идет в империю Ромеев, куда ее послал господь. Седьмая суть. У Кагана в душе шевельнулся страх, и он затих, как рыба на песке. Но сколько же всего! Смея самозабвенно подзвездный погрозил, не нарушая условий. Ты задал вопрос и получил ответ, я исполнил твое желание. А коли знать хочешь, в скольких ипостасях я пребываю, так еще митнем кости. Пойдет тебе удачи, узнаешь. На сей раз я первым мечу. Священодействуя, он кубок огладил, приложился к нему устами и лишь затем опрокинул на стол. Бесчувственная кость заклятием не внимала, ибо выпало число три. — О горе мне! — вскричал всемогущий. — Зачем я сел играть, если сегодня такой неудачный день? Почему мне не везет, но полно горевать на все воля Господа? Дерзай, великий Каган! Богоносный торжественно опрокинул кубок, выпало девять, подзвездный лишь вздохнул. — Желание твое, чтоб я назвал число моих личин? — Нет, всеведущий! — осмелел Каган. Оно на йоту изменилось. Желаю знать, какова в мире самая первая твоя суть, самая высшая. Несчастный старый путник, — вновь затужил Рогданит, — бродя по миру, все раздал, в том числе и удачу. Но что же делать? Долги следует платить. Моя первая суть... Предстоящий Рагданит Иегова. Сам Господь Бог. Сам Господь ужаснулся своей дерзости Каган. Да, брат, сам творец, подтвердил всеведущий, но и он ни в одном лице, его ипостаси столько, сколько и дел. Людей осудит Элогим. Тем часом Циобат грешников казнит. Шаддай же всемогущий, самый терпеливый, дел господних премножество. Не перечислить сразу, а мне играть хочется. Мечи, кость!» Погруженный в когда он не услышал веления Жданита, и спросил. «Но ты, который ты числом, мне мыслилось ты второй после Бога, его вторая суть». Не домогайся, каган, не мучай старика, отрезал Рахданит. Иной раз трудно вспомнить, сколько имею личных сутей, и сам чья суть. К тому же это против правил. Бросай кости, я игрок азартный и потому нетерпимый. Ведь я же не шадцай, ну, пощади меня, мечи. Богоносный метнул, и во второй раз выпало семнадцать. Ему бы торжествовать и загодя приготовить свое желание? Придется ли еще когда играть в кости с Рагданитом, Но Каган был удручен и сломлен. Душа опустела, и в голове не было никаких желаний. Рагданиджа же благовейно костями и бросил на стол. Два черных куба показали двенадцать, но третий, Третий встал на ребро и так стоял, хотя стоять он не мог. Под звездный боялся дышать, но улыбался при этом, и зрачки его то истончались в точку, то расплываясь во всю зеницу. Вот он двинул перстом, и в тот же миг куб опрокинулся и лег на грань, показывая шесть. Число из трех шестерок было магическим, и означало имя сатаны. И сейчас же разум Кагана пронзила мысль и родила желание разгадать тайну, коли рахданит Божья суть и число его ипостасей неисчислимо, в чем суть сатаны и чья она? Если же дьявол Божья обезьяна, то кто будет искуситель мира? Тоже рахданит, и столько же имеет постаси и можно ли изведать, кто есть кто? Можно ли отделить зерна от плевел? — Не спрашивай меня! Вдруг заметил Рахданит. — Настал мой черед! Я выиграл! Исполни теперь ты и желание! — Слушаю тебя, во всеведущий! Смирился Каган. — Признаюсь тебе, я Рахданит Опальный, — вздохнул под подзвездный, — был в Индии. И сел играть с раджой. И проиграл ему одно из великих таинств, за что и был наказан. Тот, чьей я являюсь сутью, возгневался и закрыл мне пути в Иудею. И вот уж третий век служу я в Царьграде. Был архитектором, банщиком при царском дворе, теперь вот епископом в самом захудалом округе. А христианский путь мне в тягость. Конца шапала не видно. «Ины мои сути», — продолжал Рахданит, — «в земле обетованной бывали много раз за этот срок. Мне путь заказан». «Да будет горевать», — Рахданит смел кости в кубок, — «тот, чью ипостась я представляю, увидит небо «Желание мое просто, великий Каган. Хочу взглянуть на иудеев». Этот богоизбранный народ меня тревожит. Иной раз на досуге мыслью пришел к ним Рахданит Христос, великий муж, они его распяли, и не увидели чей это сын, чью ипостась принес в существе своем. Не ослепли ли возлюбленные небом, не оглохли ли, хочу взглянуть на них. Для этого довольно... — Пойти на торг или в синагогу? — пожал плечами Каган. — Нет, не пойду. — засмеялся и погрозил перстом Рагданит. На торжище! Или в храме не увидишь того, что я желаю? Хочу с тобой пойти и за плечом твоим. Я не напрасно бежал к тебе, епископата оставив. — Как пожелаешь, так и будет, всемогущий! — заверил Каган и дал знак, что собирается ехать по Саркелу. В тот же час все горожане, бросив дела, сбежались на площадь. Круг белый, в круге черном. Народ замер и воззрился на вперед смотрящих. Те в свой черед не отрывали глаз от Каганбека. И вот приобщенный шат взмахнул рукой, и будто мечом рассек оба круга. Народ освободил дорогу. Еще раз взмахнул и подрубил толпу, все пали вниз. Меж тем богоносный подал знак особый, и на сей раз рухнул Каганбек. Ступая, чинно богоподобный прошел сквозь площадь. Опальный рахданит был за плечом, дышал то в ухо, то в затылок, под ногой шуршал песок, шархал камень и боли ни звука. Иногда под подзвездный шептал, «Ступай не так быстро!» «Мне хочется позреть на всех, я должен увидеть каждого!» Запруженная площадь не дышала. Миг этот напоминал мгновение, когда куп из слоновой кости встал на ребро. Так, в полном безмолвии, горожан, они прошли через Саркел, затем вернулись назад. Этот молчаливый мир казался мертвым и был привычен Кагану. По обыкновению он шел и смотрел себе под ноги, ибо не любил созерцать затылки и согбенные спины. Рахданит же, напротив, не отрывал очей от горожан, его горящий взор что-то искал среди преклоненных богоизбранных людей. Но так ничего и не нашел. Потому что промолвил, — Мы с тобой в расчете. Глубокая печаль послышалась в его словах. Когда же возвратились в башню, под звезду Всеведущий не бронил ни слова. Только костями в кубке побрякивал и слушал глуховатый звук. Но вот швырнул кубок в голубой свод, над которым сияла звезда. — Распнут! — Они распнут! Три черных куба. Стукнули о стол, и выпало число из трех шестерок. Они распнут, как Христа распяли. О, горе мне, слеп, Бога, избранный народ. Напрасно вседержитель спасал его, уж лучше бы смел все потопом, топом. Все свое творение. Они рабы. Каган заслонился от его слов, богобоязненно он опасался вызвать гнев Всевышнего. И Моисей напрасно их держал в пустыне, а злобис продолжал Рагданит. Этот славный Рагданит был одержим мыслью исторгнуть рабство из иудеев и очистить души от извечной мерзости. Не исторг не очистил. Почему они готовы присмыкаться и сейчас? Посмотрел я на Бога избранных. Лучше б проиграл тебе еще раз. Он скинул кости со стола, но и на полу выпало три шестерки. Распнут, эти распнут. Как мне печально! Хоть бы один посмел взглянуть, одним бы оком, Хоть бы один привстал, глянул тайно, Пусть бы его смерть настигла в тот же миг, Но поднял бы голову открыл очи. «От, «От приди и покарай! Народ все недостоин твоей любви, он раб!» Он презренная тварь, дикие кочевники свободнее. Каган неожиданно ощутил обиду от его слов. Он гордился своим народом, его мудростью и независимостью. Со времен Булана все каганы вояли вольные племя иудеев, собирая кровь по капле, и создали самый сильный, самый сплоченный народ, и царство утвердили на трех великих реках. Кто мог вохвастаться богатством, которое за последние два века скопили хазары? Кто мог вести бесконечные войны с империями и побеждать? Наконец, хазарии покорены и платят дань многие народы, а ее влияние на иные безраздельно. Белые хазары имеют не только чистую кровь, но и блестящий разум. Повсюду есть школы, дома ученых, где множество мудрецов и мудрых книг. Рабы ли это, не имеющие силы духа? О всемогущий, обратился Каган, позволь сказать слово. Что ты увидел? Есть ритуал, соблюдая который, все пали ниц. Никто не может видеть мой сакральный образ. Сакральный? Гневно улыбнулся Рагданит. Хорошо. Пусть и сакральный. В каком же образе к ним явится Господь или Его Сын Единосущный? И кто же их увидит, если нельзя видеть даже Тебя? Хоть бы один! И Господа никто не узрит, потому что страх смерти сильнее рабы. Взгляни на них, эллогим, уж судить пора. Умерь, долгодержбение отдай, умерь, позри, кем стали иудеи. Великий Каган выслушал молитву Рахданита и воспылал страстью, ощутив благоприятный момент. — О, владеющий всеми путями! Не призывай кары на Хазарью! Открой мне таинства, которые известны тебе, дай мне сакральных знаний, а я тебе клянусь что силой разума своего освобожу иудеев от рабства, которое ты увидел. Настанет час, когда ты скажешь, я горжусь ими, а не достойной любви Господа. Под Подзвездный уставился на Кагана, встряхнул головой и заложил пейсы за уши. — То, что услышал я, это ты сказал? — Я всевидящий. Он перестал ощущать робость. — У тебя хватит сил, Терпение ума, с юности мечтал. — признался богоподобный, — когда учился у мудрецов, но более всего, когда прошел путем исхода. — О чем же ты мечтал? — Познать тайны управления миром, — вдохновился Каган чувствуя интереса Рахданита. — Обидно взирать на чужое владычество, когда править миром заповедал Бог только иудеям. Прежде я возвышу Хазарью. Я ждал престола много лет, дождался, и теперь своей волей и знаниями смею весь окрестный мир, возьму под свою десницу, и сюда, как в Палестину, придут все иудеи, что сейчас разбрелись по земле. Но не империю я создам. Империя — это гибель. Владея тайнами мироправства... Я мыслю построить всемирный храм, где Хазария станет аналоем. Тогда народы, камни, уложенные в стены храма, не смели бы восстать, ибо притертые друг другу повязались бы раствором. Раствор же этот не известь со смолой, но мой разум и сакральный образ. На ногу припадая, Рахданит приблизился к Кагану и посмотрел ему в лицо. — И что? Ты получил престол. Но где же храм? — Не ведая великих таинств. Возможно ли построить его? Ведь мне открыты лишь те знания, чтобы править Каганатом. Этого недовольно для управления всем миром. — Ты хочешь стать Рахданитом? — теряя интерес, спросил подзвездный. — звездный. Истина всеведущий, поклонился богоподобный, открой мне тайны, посвяти. Рахданит, что возложил венец, открыл мне мало. Я в Русь послал, менял и зла русское. Честь, славу и любовь все разменял. Без чести ныне там, без слави, месть, но Русь даже не покачнулась. Почему она жива? Какими соками питается, кто сижет ее дух, отчего свет так и сияет до ныне, ничего мне неведомо. Но, зная таинство украшения света, я погасил его. Если в свой храм я вложу камень, русь, другие и лягут сами, ты ведаешь, они мечами дали дань, а мечи их обоюдоострые». — Горит свеча, — задумчиво молвил рогданит, послушав Кагана. — Дай срок и разгорится, но, может быть, и не тушить ее? — Пусть светит. Невелик труд погасить свет, желательно познать, от чего он возникает там, где быть не может. — Если... «Невелик труд, дозволь же мне невежди унять этот огонь!» — взмолился Каган. «Вразуми же, открой тайну, или сыграем в кость. «Не забывай о опальный. Под подзвездный смотрел в сторону полуночную. «Однажды я уж совершил грех. Проиграл в кости таинство укращения света, и теперь нет нам пути в Индию». В неопытных руках или в руках врага это таинство, подобно обоюдоострому мечу. И вдруг спросил, а если свет севера — истинный свет? — Мне открыли, старцы, истинный свет лишь на горе Сион, — со страхом произнес богоподобный. Иной же есть призрак, обман о всемогущий, не сей сомнений, не искушай. Рогданит по-прежнему смотрел на север и не внимал вечен Кагана. Тогда исполнись с дерзостью. Богодобный посмел зайти вперед и заслонить собой вид, на который взирал под Уйди, со света, предупредил тот, ты мешаешь мне? Каган не услышал угрозы. Охваченный страстью, владеющий путями, я жажду знаний. Научи, открой, ты притомил меня, ступай. Богоподобный истолковал иначе стоическое спокойствие рогданита и решил, что победа близка, еще один напор, и всемогущий согласится. — Открою свой великий замысел, — заговорил он полушепотом. — Построив храм, я мыслю вожечь в Хазарии... Свет Сиона, чтобы все иудеи, позрев его, стекались бручьями в мое царство. Я мыслю сотворить новый исход. Розданец вдруг вырос на глазах и достал головой звезды. — Молчи, презренный! — громогласно изрек он. — Замкни свои поганые уста! Уже в ушах звенит. — Да кто ты есть? В чем суть твоя, и чья? Великий рогданит Моисей их сорок лет держал в пустыне и рабство не исторг, и очень открыл. А ты? Ты жалкое подобие Моисея, его стотысячная суть, ты невежда, живущий среди рабов, а мыслишь править миром. Да если б твой народ был вольным и очи поднял, и посмотрел бы на тебя, ты бы и часу не сидел на своем троне. «Позри на свет!» — он указал на север. «В Руси не знали рабства, и потому свет свой выжигают К кому ныне благоволит-то Иегова?» «Ну, полно!» — всеведущий поднял с уму миртовый посох, принадлежность Рахданита. «Просвещать каганов не мой удел. Ступай отсюда, вон!» Мир покачнулся под ногами.